Элис жил в меблированных комнатах Дон, с синей трактирной вывеской на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темный, с утра темный, всегда темный, с опущенными шторами не выносил дня, и двумя свечами перед бюстом Данте комнаты что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете ухода. И прежде чем мы опомниться могли, Эллис, Борис Николаевич Бугаев, а это Цветаевы, Марина и Ася. Поворот почти пируэт. Тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз. Конец перебитой нашим входом фразы. Человек уходил, и ничто уже его не могло остановить. И с поклоном, похожим на «па». «по» какого-то балетного отступления. Всего хорошего, всего лучшего. Дома ложась спать, а все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал всего лучшего. Нет, мне всего лучшего. Тебе всего хорошего. Нет, именно тебе всего хорошего, а мне, ну, тебе лучшего. Про себя, сама знаешь, что мне. Хорошего или лучшего. Осуществилось оно не через него. Встреча. Не повторилось. Странно, что, вращаясь в самом близком его кругу, Эллис, его друг Нилендер, Кристофорова, сёстры Тургеневы, Серёжа Соловьёв, брат и сестра Виноградовы, я его в той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и не искала. Дала судьба раз, не надо просить второго. Слава Богу, что раз. Могло бы и не быть. Впрочем, видел его часто, года два спустя, в мусагете. Но именно видел, и чаще спиной, с белым мелком в руке, обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую, как из рукава осыпались, запятыми, полулиниями и зигзагами ритмических схем, так напоминавших гимназические и геометрические, что я по естественному чувству самосохранения, а вдруг обернется и вызовет к доске, с танцующей спины белого переходила на недвижные фасы тайного советника Гёте и доктора Штейнера, во все свои огромные глаза, глядевшие или не глядевшие на нас со стены. Так это у меня и осталось. Первый белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед Ковчегом. В жизни символиста все символ, не символов нет.